Я молчал. «За тобой я должен был заехать Митро», продолжал Ильин Маратович, «но его не могут найти. Я бы сам за тобой съездил, но занят. Можешь приехать на дачу к Ваалу?» «Куда?» «К Ваалу Петровичу. Это мой сосед. Твой шофер знает». «Наверное, могу, — ответил я, если шофер знает. А когда там надо быть?» «Поезжай не спеша. Без тебя не начнут».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 но широкие лестницы и ряды квадратных колонн из тёмно-жёлтого камня делали его монументальным и величественным. Это было подходящее место для инициации или какой-нибудь зловещей магической процедуры. "Она её новая", сказал Иван. "Что её новая? Машина Гер Владимировны, которая Bentley?" Я посмотрел по сторонам, но ничего не увидел. "Где?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 Я понял, что Митра сознательно пытается меня оскорбить, и это почему-то меня поразило. Вместо того, чтобы разозлиться, я растерялся. Наверное, я выглядел глупо. Вырчал автомобильный гудок, раздавшийся за моей спиной. Иван просигналил ещё раз. "Шеф", крикнул он. "Тут спрашивают". Я повернулся и пошёл на парковку. Возле моей машины стоял незнакомый человек в чёрной паре. низенький, полный, с подкрученными усами, похожий на пожилого мушкетера. Валь Петрович представился он и пожал мне руку. А вас вроде должно быть двое. Где Гера? Сейчас подойдёт. Что такой бледный? спросил Валь Петрович. Боишься? Нет, ответил я. Не бойся. Во время красной церемонии уже много лет не случается неожиданностей. У нас отличное оборудование. Ага.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 совершенно не соответствовала своему тоталитарно-нордическому экстерьеру. Прихожая была обставлена в духе ранней олигархической эклектики с рыцарем-меченосцем, помещённым между немецкой музыкальной шкатулкой и Мариной Айвазовского. Отдача какого-нибудь вороватого бухгалтера интерьер отличался только тем, что рыцарский доспех и Айвазовский были подлинными. Мы прошли по коридору Я остановились у высокой двустворчатой двери. Вал Петрович повернулся к нам с Герой. Перед тем как мы войдём внутрь, сказал он. Нам следует познакомиться поближе. Шагнув ко мне, он приблизил своё лицо к моему и клёнул подбородком, словно его клонило в сон. Я вынула из кармана платок, чтобы промокнуть шею, но укус был высокопрофессиональным. На платке не осталось следа.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 ответил я с достоинством. «Просто расширяю круг знакомств. Энлилю Маратовичу не говорите только. Зачем старика расстраивать?» «Не скажу, не бойся. Ничего, Рама, дадим тебе бабло, сын и не надо будет ходить ни к каким сектантам». Я пожал плечами. Вал Петрович шагнул к Гере, наклонился к ее уху и кивнул, словно отвечая на какой-то ее тихий вопрос.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 Ничего личного, ответил Лав Петрович. Эти укусы носят служебный характер. Мне надо знать, как правильно вести инструктаж, а для этого следует чётко представлять себе ваш внутренний мир, друзья мои. Итак, прошу. И он распахнул двери. За ними оказался ярко освещённый круглый зал. В нём преобладали два цвета: золота и голубой.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 как все скрипки имеют одинаковую форму. «Присаживайтесь». Он жестом велел Халдеем удалиться. Один из них задержался, чтобы насыпать в камин углей из бумажного пакета с надписью «Барбекю Шаркл». «Во время красной церемонии», — пояснил Ваал Петрович, «принято сжечь ассигнации». Это не имеет никакого практического смысла, просто одна из наших национальных традиций, отражённых в фольклоре. Мы не стеснены в средствах, но же всё-таки предпочитаем старые купюры с гознак, из уважения к человеческому труду. Он поглядел на часы. А сейчас мне надо переодеться. Пожалуйста, ничего пока не трогайте. Согрев нас ободряющей улыбкой, Ваал Петрович вышел вслед за холдеями. Странные кресла, сказала Гера. Как зубоврачебные. Мне они казались больше похожими на декорацию для съёмок Космической Одиссеи. Да, странные, согласился я. Особенно этот нагрудник. На каждом кресле было приспособление, как в фильмах про звёздную пехоту. Такие штуки опускались на грудь космонавтам, чтобы удерживать их на месте при посадке и взлёте.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 точнее, так и она выглядела лет 200 назад, когда она была сопряжена с серьёзным риском для здоровья, но сейчас это совершенно безопасная процедура. А как они глотали баблос? Я имею в виду тех, кто на картине. У них же во рту кляпы. Это не кляпы, ответил Вал Петрович, подходя к пульту управления. Это специальное приспособление, на которое крепилась капсула с баблосом, сделанная из рыбьего пузыря. Раньше временно они защищали от травм языка и губы. Сейчас мы пользуемся совсем другой технологией. Он нажал кнопку на пульте, и нагрудники с жужанием поднялись над креслами. Можете садиться. Я сел в крайнее кресло. Гера устроилась через два кресла от меня. "Приступим", сказал я. "Мы готовы". Валь Петрович посмотрел на меня с неодобрением.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 «Это не то, что вы предполагаете. Чтобы правильно понять происходящее, следует с самого начала усвоить одну довольно обидную для самолюбия вещь. Бабло с сосем не мы. Его сосет язык». «Разве мы не одно целое?» — спросила Гера. «Да определенные границы. Она проходит именно здесь». «Но ведь мы что-то ощутим, верно?» «О да», — ответил Ваал Петрович.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 настолько силён, что меняется содержание памяти. Вернее, не само содержание, а, так сказать, связанный с ним эмоциональный баланс. И окончательное впечатление, которое остаётся у вампира от красной церемонии, является крайне позитивным. Настолько позитивным, что у многих возникает психологическая зависимость от баблоса, которую мы называем жаждой.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 Его химическое название 3,4-дигидроксифенилатиламин. Допамин весьма близкое вещество. Если смотреть по формуле, справа в молекуле та же двойкись азота, только другие цифры по углероду и водороду. Название с химической точки зрения не точное. Его придумали в 60-е в шутку допамин, наркотик и амин. пищцы почти как допамин. Вампиры тогда интенсивно изучали химию своего мозга, но потом работы были свёрнуты. А вот название прижилось. А почему были свёрнуты работы? Великая мышь испугалась, что вампиры научатся сами синтезировать баблос. Тогда мог нарушиться вековой порядок. Если тебе интересно, можно углубиться в тему, написать формулу допамина. Я отрицательно поматал головой. Допамин близок к допамину по механизму действия, продолжал Вал Петрович, но значительно превосходит его по силе, примерно как крак превосходит кокаин. Он впрыскивается языком прямо в мозг и мгновенно создаёт свои собственные нейронные цепи, отличающиеся от стандартных контуров человеческого счастья. Поэтому можно совершенно научно сказать, что в течение нескольких минут после приема баблоса вампир испытывает нечеловеческое счастье». «Нечеловеческое счастье», — мечтательно повторил я. «Но это не то, что ты себе представляешь», — сказал Вал Петрович. «Лучше не иметь никаких ожиданий. Тогда не придется разочаровываться». «Ну, с объяснениями вроде все». Можно начинать. Мы с Герой переглянулись. Поднимите ноги и разведите руки в стороны, велел Вал Петрович. Я осторожно принял требуемую позу, положив ноги на выдвинувшуюся из-под кресла подставку. Кресло было очень удобным, тело в нём практически не ощущалось. Вал Петрович нажал кнопку, и нагрудник опустился, мягко нажав на мою грудь. Ваал Петрович пристегнул к креслу мои руки и ноги фиксаторами, похожими на кандалы из толстого пластика. Потом он проделал то же самое с Герой. Подбородок вверх. Когда я выполнил команду, он надвинул на мой затылок что-то вроде мотоциклетного шлема. Теперь я мог шевелить только пальцами. Во время церемонии может показаться, что тело перемещается в пространстве. Это иллюзия. Вы всё время остаётесь на том же самом месте. Помните об этом и ничего не бойтесь. А зачем тогда вы меня пристёгиваете, спросил я. Затем ответил Вал Петрович, что эта иллюзия крайне сильна, и тело начинает совершать неконтролируемые движения, чтобы скомпенсировать воображаемые перемещения в пространстве. В результате можно получить серьёзную травму. Такое раньше бывало весьма часто. «Ну-с, готово. Кто-нибудь желает спросить что-то еще?» «Нет», — ответил я. «Учтите, после начала процедуры дороги назад не будет. Можно только дотерпеть до конца. Так что не пытайтесь снять фиксаторы или встать из кресел. Все равно не выйдет. Понятно?» «Понятно», — отозвалась Гера. Вал Петрович еще раз внимательно осмотрел меня и Геру и, видимо, остался доволен результатом. Ну что, вперёд? В темноту, назад и вниз, ответил я. Удачи. Вал Петрович отошёл за кресло, пропав из моего поля зрения. Я услышал тихое жужжание. Справа из шлема выдвинулась маленькая прозрачная трубочка и остановилась прямо над моим ртом. Одновременно на мои щёки с двух сторон надавили валики из мягкой резины. Мой рот открылся, и в ту же секунду с края трубочки сорвалась ярко-малиновая капля и упала мне в рот. Она упала мне точно на язык, и я рефлекторным движением прижал её к нёбу. Жидкость была густой и вязкой, остро-сладкой на вкус, словно кто-то смешал сироп и яблочный уксус. Мне показалось, что она мгновенно впиталась, как если бы там открылся крохотный рот который втянул её в себя. У меня закружилась голова. Головокружение нарастало несколько секунд и кончилось полной пространственной дезориентацией. Я даже порадовался, что моё тело надёжно закреплено и не может упасть. А потом кресло поехало вверх. Это было очень странно. Я продолжал видеть всё вокруг, гире у камин стены солнце на потолке эвала петровича в тёмно-красной мантии и вместе с тем у меня было чёткое ощущение, что кресло с моим телом поднимается причём с такой скоростью, что я чувствовал перегрузку, как космонавт в стартующей ракете. Перегрузка сделалась такой сильной, что мне стало трудно дышать. Я испугался, что сейчас задохнусь, и попытался сказать об этом Валу Петровичу, но рот не подчинялся мне. Я мог только шевелить пальцами. Постепенно дышать стало легче. Я чувствовал, что двигаюсь всё медленнее, словно приближаюсь к невидимой вершине. Стало ясно, что я вот-вот её перевалю, и тогда Я успел только сжать пальцы в кулаки, и моё тело ухнуло в весёлую и жуткую невесомость. Я ощутил холодную щекотку под ложечкой и со страшной скоростью понёсся вниз. Всё так же сиди на месте в неподвижном кресле. Закрой глаза, сказал Вал Петрович. Я поглядел на Геру. Её глаза были закрыты. Тогда я тоже зажмурился. Мне сразу же сделалось страшно. потому что ощущение полёта стало всепоглощающим и абсолютно реальным, а вокруг уже не было неподвижной комнаты, чтобы ежесекундно убеждать меня в том, что происходящее просто вестибулярная галлюцинация. Я попытался открыть глаза и понял, что не могу. Кажется, я замучал от ужаса и услышал тихий смешок Ваала Петровича. Теперь к моим галлюцинациям добавились зрительные. У меня была полная иллюзия полёта сквозь ночное небо, затянутое тучами. Вокруг было темно, но всё-таки в этой темноте присутствовали облака ещё более плотного мрака, похожие на сгустки пара. Я проносился сквозь них с невероятной скоростью. Казалось, вокруг меня образовалась какая-то пространственная складка, принимавшая на себя трение о воздух.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 Скорость, с которой я воспринимал происходящее, была невыносима. Каким-то образом я ухитрялся заглянуть в каждого человека сквозь ум, который пролетал, и мне было физически больно выдерживать такой темп. Отвлечься можно было только одним способом нарочно думать медленные человеческие мысли, сделанные из тяжёлых и надёжных человеческих слов. Это чуть отодвигало бешено вращающийся наждак от моего мозга. Где-то спят дети, думал я, мечтает о чём-то вроде бы детском, но на самом деле уже вырабатывают баблос, как взрослые. Все работают с младенчества. Ведь со мной это тоже было. Я помню, как Я помню, как возревает эта ярко-красная капля надежды. кажется, что мы вот-вот что-то поймём, доделаем, рассудим, и тогда начнётся другая жизнь, правильная и настоящая. Но этого никогда не происходит, потому что красная капля куда-то всё время исчезает, и мы начинаем копить её заново. А потом она исчезает снова, и так продолжается всю жизнь, пока мы не устанем. И тогда нам остаётся только лечь на кровать, повернуться к стене и умереть. И теперь я знал, куда она исчезает. Я падал сквозь чужие жизни всё быстрее, и мой всадник снаровисто собирал последние ягоды смысла, глотая их и насыщая непостижимый мне голод. Я видел, что многие люди почти понимают происходящее, догадываются обо всём, но не успевают об этом задуматься. Всё глушит крик великой мыши. и у человека остается смутное воспоминание, что в голову приходила очень важная мысль, но сразу забылась, и теперь ее уже не вернуть. Мы приближались к конечной точке путешествия — огромной невидимой массе Иштар. Я знал, что в момент удара все кончится, и в последнюю секунду путешествия я вспомнил, что в детстве знал обо всем этом — Я видел вампиров, пролетающих сквозь мои сны, и понимал, что они отнимают самое главное в жизни. Но человеку было запрещено помнить про это наяву, и поэтому, просыпаясь, я принимал за причину своего страха висящий над кроватью веер, похожий на большую летучую мышь. Затем был удар. Я понял, что язык отдал Иштар весь собранный урожай, а вслед за этим произошло нечто такое, что... чего я просто не могу передать словами. Впрочем, ко мне это не имело отношения и было связано только с языком. Я провалился в забытие. Мой ум затих, как поверхность озера во время полного безветрия. Не происходило ничего вообще. Трудно сказать, сколько прошло времени, а потом на поверхность этого ничего упала капля. Я не знаю обо что именно она ошиблась. Но на миг вдруг пришёл в движение вечный невидимый фон, на котором происходило всё остальное. Так бывает, когда смотришь на небо и ветки деревьев, а потом по ним вдруг проходит рябь, и понимаешь, что это был не мир, а его отражение в воде. Раньше я не знал, что этот фон есть, а когда я увидел его, Выяснилось, что прежде я неправильно понимал всё происходящее, и мне сразу стало веселее и легко. Раньше я думал, что жизнь состоит из событий, которые происходят со мной и другими. И эти события бывают хорошими и плохими, и плохих почему-то намного больше. И происходят все эти события на поверхности массивного шара, к которому мы прижаты силой тяжести. А сам этот шар летит куда-то в космической пустоте. А теперь я понял, что и я, и эти события, и вообще все во Вселенной — иштар, вампиры, люди, приклеенные к стене веера, и прижатые к планете джипы, кометы, астероиды и звезды, и даже сама космическая пустота, в которой они летят, просто волны, расходящиеся по этому невидимому фону. Такие же точно волны, как та, которая только что прошла по моему сознанию после удара капли. Всё на свете было сделано из одной и той же субстанции, и этой субстанцией был я сам. Страхи, которые копились в моей душе годами, мгновенно растворились в том, что я понял. Мне не угрожало ничего в этом мире, я тоже ничему и никому не угрожал, ни со мной Ни с другими не могло случиться ничего плохого. Мир был так устроен, что это было невозможно, и понять это было самым большим счастьем из всего возможного. Я знал это твёрдо, потому что счастье заполнило всю мою душу, и ничего из испытанного мною раньше не шло с ним ни в какое сравнение. Но почему же я никогда не видел этого раньше, спросил я себя с изумлением. И сразу понял почему. Увидеть можно только то, у чего есть какая-то форма, цвет, объём или размер. А у этой субстанции ничего подобного не было. Всё существовало только как её завихрения и волны. Но про неё саму даже нельзя было сказать, что она есть на самом деле, потому что не было способа убедить в этом органы чувств. Кроме это и непонятно, откуда упавшей капли которая на секунду вырвала меня из выдуманного мира. Я теперь точно знал, что он выдуманный, несмотря на то, что в него верили все вокруг. Я с тихим торжеством подумал, что все в моей жизни теперь будет по-другому, и я никогда не забуду того, что только что понял. И понял, что уже забыл. Все уже кончилось. Вокруг меня опять сгущалась плотная, безвыходная жизнь с каминами, креслами... ухмыляющимся золотым солнцем на потолке, картинами на стенах и валом петровичем в длинной красной мантии. Всё, только что понятое, не могло мне помочь, потому что момент, когда я это понял, остался в прошлом. Теперь вокруг было настоящее, и в нём всё было реально и конкретно, и не имело никакого значения, из какой субстанции сделаны шипы и колючки этого мира. Имело значение только то, насколько глубоко они входят в тело. А они с каждой секундой вонзались в него все глубже, пока мир не стал тем, чем он всегда был. «Ну как?» — спросил Ваал Петрович, появляясь в моем поле зрения. «Как самочувствие?» Я хотел ответить, что все нормально, но вместо этого спросил. «А можно еще раз?» «Да», — сказала Гера, — «я тоже хочу, можно?» Ваал Петрович засмеялся. «Вот, вы уже знаете, что такое жажда». «Так можно или нет?» — повторила Гера. «Нельзя. Дождитесь следующего раза». «И будет то же самое?» — спросил я. Вал Петрович кивнул. «Это всегда, как в первый раз. Все переживание такое же свежее, такое же яркое и такое же неуловимое. Вас будет тянуть испытать это чувство снова и снова». и удобства первой части церемонии не будут иметь никакого значения. А можно самой почувствовать то же самое, спросила Гера безболоса. Это сложный вопрос, ответил Вал Петрович. Если совсем честно, я не знаю. Например, толстовцы верят, что можно, если достаточно опроститься, но насколько я могу судить, никому из них это не удалось. Азирис, спросил я. Азирис Валь Петрович нахмудился. Про него разные слухи ходят. Говорят, он в шестидесятые годы вводил баблос внутривенно, гонял по трубе, как тогда уражались, что при этом с головой бывает, я и представить не могу. Его теперь даже кусать боятся. Никто не знает, что у него на уме и какой он на самом деле толстовец. Короче, Азирис это Terra Incognita. Но есть точка зрения, что похожие переживания доступны святым. Ещё говорят, что подобное можно испытать на высших ступенях йогической практики. Что это за ступени, спросила Гера. Не могу сказать. Никому из вампиров не удавалось укусить так далеко продвинувшегося йога. Не говоря уже о святых, которых давно не бывает. Для простоты лучше всего думать так. Единственный естественный путь к утолению жажды для вампира сосать баблос. «Жажда и баблос — это биологический механизм, который обеспечивает выживание великой мыши, примерно так же, как сексуальное удовольствие обеспечивает продолжение рода». Он потыкал в пульт управления, и я услышал тихое электрическое жужжание. Нагрудная пластина поехала вверх, потом расщелкнулись фиксаторы на моих руках и ногах. Я поднялся на ноги. Голова все еще кружилась, и я поднялся на ноги. И на всякий случай я взялся за спинку кресла. Возле камина валялась инкоссаторская сумка, раскрытая и пустая. В пепле за решёткой можно было различить фрагменты недогоревших тысячерублевок. Вал Петрович относился к делу со всей ответственностью. Может быть, для него это было религиозным ритуалом, где он был первосвященником. Гера встала с кресла, её лицо было бледным и серьёзным. Когда она подняла руку, чтобы поправить волосы,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 Я кивнул не столько потому, что мне действительно нравилось, сколько из вежливости. «С другой стороны, девиз», — сказал Ваал Петрович. «По традиции его тоже выбираю я». Я перевернул значок. На его обратной стороне была булавка и выгравированная по кругу надпись. «Сосу не я, сосут все остальные. Граф Дракула». Как и все изречения графа Дракула, мысль была не то чтобы первой свежести, но возразить на неё по существу было нечего. Ваал Петрович взял у меня своё изделие и прицепил его мне на грудь, царапнув меня булавкой. "Теперь вы настоящие вампиры", сказал он. "Куда её надо носить?", спросил я. "Повесь в хамлете", сказал Ваал Петрович. "Обычно так делают". "А когда следующая церемония?", спросила Гера. Ваал Петрович развёл руками. Решаю не я, график составляет Энлиль, а утверждает Примадонна. Я понял, что он имеет в виду и Штарборисовну. А какая в среднем частота, спросил я. Частота? переспросил его Петрович. Хм. Интересно, даже не думал никогда. Сейчас. Он вынул из кармана своей хломиды мобильный телефон и принялся тыкать в кнопки.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 Кто ниже, тот и в дамках. У Энлилеван своя домашняя станция, а не с примадонной хоть каждый день могут бабло сосать. А в самом начале творческого пути, ребята, чаще раза в месяц вам никак не светит. Он поглядел на часы. Ну что, ещё вопросы? А то мне пора. Вопросов больше не было. Попрощавшись с Валом Петровичем, мы с Герой вышли в коридор. Я взяла её за руку.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 В его весёлом тоне было понятно, что он не рассматривает такой вариант всерьёз. "Да, сказал я. Хочу. Ты шутишь?" "Нет. Как это сделать?" "Да что ты начинаешь сказать мне? ответил Локи. Я всё организую. Это входит в круг моих обязанностей. Но я должен быть уверен, что ты говоришь совершенно серьёзно". "Я говорю совершенно серьёзно. Кого же ты хочешь вызвать? Митро?" Локи некоторое время молчал. "Могу я спросить", сказал он наконец, "в чём причина?" "Личная". "Это никак не связано с его ролью в твоей судьбе. Я имею в виду гибель Брами." "Нет. Ты хорошо всё обдумал?" "Да", ответил я. "Рама", сказал Локи. "Хочу тебя предупредить, что это не шутки. Если ты действительно хочешь вызвать Митру, я дам делу ход."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 «Ну, не сейчас. Напишешь завтра утром на свежую голову, когда еще раз все обдумаешь. Тогда я начну действовать». «Хорошо. А в какой форме писать?» «Я пришлю образец. Форма в целом произвольная, но последняя строчка должна быть такая. Готов за это к встрече с Богом». «Вы шутите?» «Ничуть. Какие шутки? Дуэль — дело серьезное. Ты должен ясно понимать, что...» каким нимыслимым ужасом всё может завершиться.